Роман «Бутылка» Депрессия Как победить депрессию? Природные антидепрессанты Введение С депрессией я столкнулся в 2021 году. Тогда я достаточно жестко переболел коронавирусом со своей супругой. Вкус кофе со временем вернулся в мою жизнь, а вот вкус к самой жизни – я безнадежно потерял. Не знаю, что больше повлияло на меня тогда. Потеря должности шеф-повара в престижном ресторане Москвы из-за самоизоляции или физические изменения в организме после болезни, которые тогда были еще совсем не исследованы. Я чувствовал себя на дне. Но я глава семьи, мужчина, поэтому опускать руки было непозволительно, И засунув стыд и гордость куда подальше, я впервые в жизни пошел на прием к психиатру, чтобы подтвердить собственно лично данный самому себе диагноз – депрессия. И что-то уже с этим начать делать. Врач мне доходчиво объяснил, что у меня не клинический случай, который лечится лишь специалистами в стационарных условиях. С подобным состоянием «нет-нет» сталкиваются практически все. Неприятности, ссоры с любимыми людьми, предательство или просто плохая погода способны загнать в хандру любого здорового человека. И что самое главное, любой здоровый человек вполне сможет выбраться из этого состояния самостоятельно. А если включить в свою жизнь некоторые природные антидепрессанты на постоянной основе, то это послужит профилактикой дурного настроения, прививкой от хандры. Этим я и занялся. И победил. Сейчас у меня прекрасное состояние, появился вкус к жизни, да и она заиграла новыми для меня красками. Я открыл свой собственный ресторанчик и начал писать книги. Теперь я знаю, как при помощи природных антидепрессантов поддержать себя в трудные времена. а также какие небольшие ежедневные ритуалы и привычки предупредят депрессивные состояния еще в зародыше. В этой книге я щедро поделюсь всей информацией, которую собрал и опробовал на себе за эти годы. Что тебя ждет в этой книге? Мы разберем с вами следующие вопросы. Какие природные способы могут помочь в борьбе с депрессией? Какие растения, травы, И природные продукты могут повысить настроение и снизить уровень тревожности? Какие витамины, минералы и пищевые добавки могут помочь при депрессии? Как изменить образ жизни, чтобы улучшить настроение? Какая пища повышает настроение, а какая наоборот способствует Хандре? Какие научные исследования связаны с использованием природных антидепрессантов? Как выбрать и использовать природные антидепрессанты без риска для здоровья? Какие практические советы помогут использовать природные антидепрессанты в повседневной жизни? Как помочь близкому человеку, который страдает от депрессии? В книге присутствуют достоверные исследования, конкретные примеры использования природных антидепрессантов, практические советы и инструкции, которые помогут читателю применять эти знания на практике.